оказался предоставленным самому себе. После возвращения из Алжира он в 1905 году наблюдал поляризацию атмосферы во время полного солнечного затмения. Его здоровье ухудшилось, то и дело он чувствовал недомоганий, Гнетущее одиночество и отсутствие внимания к трудам изобретателя усиливалось тяжелой обстановкой периода Ставыпинской реакции. В начале мая 1908 года Пильчиков позвонил в больницу, просил его госпитализировать. Состояние его здоровья не давало врачам оснований предполагать тяжелое заболевание. У них сложилось впечатление, что профессору неотвратимо требовалось уйти на время своей холостяцкой квартиры и побыть под чьим-то присмотром. Таинственный выстрел... Из «Бульдога» 6 мая 1908 года добавил к загадке протектора загадку таинственной гибели профессора. До сих пор остается неизвестным, кто нажал на спусковой крючок револьвера. По неизвестной причине дактилоскопия не была проведена. Невольно возникает мысль, что Пильчиков искал в больнице убежище. Возможно, кто-то преследовал его и, может быть, угрожал. Не взял ли ученый с собой в больницу то, что могло интересовать иностранного разведчика, следившего за открытием и опытами ученых? Не было ли убийство последним звеном в цепи тщательно продуманной операции? Эта тайна ждет разгадки. После смерти на счете Пильчикова в банке оказались сбережения, которые задолго до кровавой развязки были завещены им на выплату премий за лучшие дипломные работы студентов-технологов. Данью заслугам ученого было бы восстановление в Харьковском технологическом институте премии имени Пильчикова за лучшие дипломные работы студентов».